Глава седьмая Преодолев шок от известия, что Том и Кэтрин живут вместе, Дейдресс снова немного повеселела. В 19 надежды не остаются разбитыми надолго, и вскоре Дейдресс сумела найти в ситуации много обнадеживающего. Марк и Дигби не верили, что Том с Кэтрин поженятся, да и впечатление по уши влюбленной эта пара не производила, хотя затруднительно понять, как бы они могли бурно проявлять свои чувства на вечеринке, где оба занимались гостями. И вообще Кэтрин не особенно красива, даже не слишком молода, поэтому вполне вероятно, что Том начинает от нее уставать, особенно учитывая, что она не антрополог, а потому не способна проявлять искренний интерес к его работе. Эта последняя Дейдра считала чрезвычайно важным. Право же, это ведь большая привилегия — особенно если вспомнить, что сам по себе труд антрополога труден и плохо оплачивается. Нет, я не хотелось лишить Кэтрин любви Тома, ведь та ей понравилась. Так молодая девушка часто восхищается женщиной постарше, которая, если смотреть со стороны, живет интересной и достойной зависти жизнью. Ведь Кэтрин казалась Дейдре личностью поистине замечательной, ее богемные квартиры и образ жизни — Ее писательский труд заоблачно отличались от предместья, которое Дейдра находила удушающим, из которого, как ей теперь чудилась, она стремилась вырваться. Визит Кэтрин и Тома на чай назначили на Троицкое воскресенье. За завтраком обсуждали посещение церкви. Миссис Вон расстраивалась, что Дейдра не пошла на раннюю службу. Священник называл ее «низкой мессой», но сама Мэйбл пока не готова была принять эту непривычную и почему-то довольно шокирующую терминологию. «Малькольм и мистер Дулг собирали пожертвования», — сказала она. «Такая приятная была служба. Жаль, что ты не пошла, милая». «Мне не хотелось», — уклончиво ответила Дейдра. «Правда, не знаю, верю ли я еще во все это. За столом повисло молчание, Малькольм передал чашку, чтобы ему налили еще кофе. Рода взяла еще один тост. Никто не произнес ни слова, но Дейдра почувствовала, что ее замечание было довольно ребяческим и в дурном вкусе. «Что там играл органист, когда мы причащались?» — спросил малькульм «Мне подумалось довольно приятная мелодия». Звучало, как свадебный пир Гайаваты, — встревоженно сказала Рода. «Ну, знаешь, Тейлора Койриджа, но сомневаюсь, что это была та самая вещь». Мистер Льюис импровизировал, внесла свою лепту миссис Вон. К причастию пришли почти 100 человек, и, рискну сказать, он мыслями был далеко. По-моему, музыка была не такая уж подходящая ведь и среди индусов много христиан. «Гаовато был не индусом, а краснокожим индейцем», — возразил Малькольм. Разговор грозил увести в дебри, поэтому Мэйбл сменила тему, упомянув, что на одиннадцатичасовой службе будет процессия. «На нее я, пожалуй, схожу», — заявила Дейдра. «Тот еще, наверное, получится спектакль». Мэйбл мудро воздержалась от комментариев и с радостью увидела, что, когда пришло время, Дейдра оделась выходить с Роды и Малькольмом, Сама осталась готовить воскресное мясо, отличное телячье филе. Вот если бы я жила одна в квартире, как у Кэтрин, думала Дейдра, сидя на их обычной скамье между братом и теткой, мне не пришлось бы беспокоиться из-за мира в семье и как бы не обидеть кого-то. Чтобы заполучить любимые места, они пришли даже чересчур рано, и заняться было нечем, только оглядывать церковь, которая, подобно множеству церквей в предместье была построена в начале нынешнего века и не могла похвастаться ни старинными надгробиями, ни выдающимися красотами архитектуры. Все, что возможно, было начищено до блеска. От подсвечников на алтаре и кафедры до мемориальных досок покойных священников Эрнста Хью Ламотта Споффорда, Джорджа Уильяма Брэндона и Джеймса Эдварда Фергюсона Лоу. Нынешнему держателю прихода Лоренсу Фолксу Тальверу довольно долго придется ждать, пока его увековечат в бронзе, поскольку он был очень-очень бодр для своих средних лет. Зато в службы он привнес множество разных моментов, обернувшихся поразительными новшествами для его паствы. Ему достало мудрости вводить их постепенно, так что к тому времени, когда его церковь завоевала право ставить после своего названия в церковном справочнике Моу загадочные буквы DSCR, большинство прихожан даже гордились, что стали принадлежать к Высокой Церкви, сами того не заметив. Примечание DSCR — сокращение... ставившиеся после названия англокатолических церквей в справочниках первой половины 20 века. ДЕ ежедневное месса, С воскресная месса и приходское собрание по воскресеньям, фиксированное время. СИ исповеди выслушиваются в заявленное время. А постоянное зарезервированное число облаток для причастия. Конец примечания. Только стариков еще немного пугали колокола и благовония, зато молодые были со святой водой, по весьма удачному выражению отца Талевера в своей стихии. Разумеется, если вообще надо ходить в церковь, говорила себе Дейдера, такого рода служба гораздо интереснее и более достоина сравнения с религиозными церемониями народов, про которые она читала в учебниках по антропологии. В церковь заглядывали и неместные, чего в былые дни мистер Лоу никогда не случалось. Прямо сейчас один такой неместный шел по проходу, выискивая себе местечко, поскольку отец Сталивер покончил со старой системой карточек на скамьях, которые отмечали места постоянных прихожан и благотворителей по подписке на нужды прихода. Обычно на подходящей скамье чужих провожал служка, мистер Дипроуз, но этот посетитель как будто от него ускользнул, и, обернувшись на звук шагов Дейдра, увидела Жан-Пьера Лера Синьоли в светло-сером костюме и с желтыми перчатками в руке. С мгновения он взвешивал варианты, потом прошел к скамье поближе к алтарю, по всей очевидности решив, что оттуда будет лучше всего видно происходящее. «Смотри, тот человек сел на скамью дулков», — шепнул сестре Малькольм. «Может, следует попросить его пересесть?» Но не успел он что-то предпринять, как подошли сами дулки, и все заметили, как они замешкались в проходе при виде незнакомца. Мало что может больше опечалить или даже выбить из колеи постоянного прихожанина церкови, которая обычно заполнена лишь наполовину, чем тот факт, что его обычное место уже занято. Возможно, за 40 лет посещения церкви с дулками вообще такого не случалось. Правда, была свободна скамья, впереди еще одна сзади, но это совсем не одно и то же. Их скамья находилась точно напротив того места, откуда зимой из вентиляционной решетки исходили самые жаркие потоки воздуха. На дворе стояло лето, но это не имело значения. «Что они будут делать?» — шепнула Рода Дейдера. С мгновения в воздухе висело напряжение, а потом миссис Дулк, как будто овладела собой и сделала шаг, точно собиралась подойти к скамье. Жан-Пьер с очаровательной улыбкой подвинулся и любезным жестом опустил перед ней подставку для колена коленопреклонений. Сняв перчатки и лисию горжетку, миссис Дулк преклонила колени для разочарованной молитвы. Мистер Дулг даже этого попытаться не успел, поскольку раздался звон колокольчика, организм заиграл что-то неопределенное, и показалось в процессе. По случаю большого церковного праздника служки облачились в отороченные кружевом стихари, а отец Талливер был особенно великолепен в бело-зеленом. Жан-Пьер едва ли мог выбрать лучший повод посетить церковь и сейчас, похоже, напряженно следил за происходящим. Проповеди как таковой не было, то есть отец Сталивер не поднимался на кафедру, но остался стоять в алтаре и произнес несколько слов о значении Троицы, кратко разъяснив смысл термина «параклит». Примечание. Утешитель греческий. Эпитет Святого Духа. Конец примечания. Служба получилась красивая и прихожане единодушно почувствовали себя чуть возвышеннее от того, что ее посетили. Дейдра немного беспокоилась из-за Жан-Пьера, вспоминая свое поспешное приглашение, или полуприглашение, на вечеринке заглянуть на воскресный ланч. Ей в голову не могло прийти, что он действительно объявится. Может попросту ускользнуть, тогда не возникнет неловкой ситуации. Но из церкви все выходили вместе, и невозможно было избежать приветствий. «Значит, вы все-таки пришли», — запинкой сказала она. «Вам понравилась служба?» Я нашел ее очаровательной, Жан-Пьер поклонился. Едва ли подходящее слово, подумала Дейдра, хотя поняла, что он имел в виду. Разумеется, я чувствовал себя почти как дома, хотя есть интересные различия в ритуале. «Так вы католик, мистер!» Рода призывно посмотрела на Дейдре, которая пока не представила симпатичного молодого человека. Дейдра всегда забывала, что людей нужно знакомить, или начинала не с того, но, наконец, выяснилось, кто такой Жан-Пьер, и Рода заметно повеселела. «Обязательно останьтесь и пойдемте к нам на ланч», — сказала она. «Мы так любим знакомиться с друзьями Дейдре», Моя сестра, то есть мать Дейдра, будет просто счастлива. Она дома готовит еду. Разумеется, все не так, как прежде, туманно добавила она. Дейдра предположила, что она вспоминает старые времена, когда у них была кухарка. Думаю, в Англии произошла целая социальная революция, вежливо отозвался Жан-Пьер, динамика культурных перемен. «Такая жалость протянула Рода, гадая о смысле конца его фразы. То есть кое в чем. Хочется, конечно, чтобы все распределялось более равномерно, это было бы хорошо. Конечно, если тебе достается большая часть, ринулся открывать калитку Жан-Пьер. Какой очаровательный дом! Разумеется, отдельно стоящий, — сказала Рода, — а это немалое преимущество». Да, отдельность — вещь хорошая, отстраненность, так сказать, но ведь ее может быть иногда в избытке. Как насчет коктейля, предложил Малькольм. Рода испытала некоторые облегчение когда молодежь, как она их мысленно называла, забрала джин с тоником в сад. Сама она поспешила на кухню рассказать сестре новости. Знаю, ты не будешь против, что я пригласила его на ланч. «Кусок телятина на сей раз далеко не маленький, и мы ведь хотим, чтобы к нам ходили друзья Дейдра, верно?» «Конечно, он француз и выглядит довольно иностранно, особенно желтые перчатки, но по-английски говорит очень чисто и вообще кажется обаятельным». «Как по-твоему, у нас хватит овощей?» продолжала она довольно суетливо. «Пойду-ка я накрывать на стол». Он по ошибке сел на скамью Дулков, но подвинулся, когда они пришли, так что ничего страшного не произошло. Он опустил миссис Дулк подставочку для ног. «Пожалуй, не найдешь англичанина, который бы так поступал». «Еще только 20 минут второго». «Как хорошо, что отец Тайливер не полноценной проповеди, просто рассказал про смысл Пятидесятницы». «А в чем, собственно, смысл?» — спросила Мейбл, сидевшая за кухонным столом и слушавшая счастливое скворчание жаркого в духовке. «Я часто себя спрашиваю». «О, по происхождению она еврейская или греческая?» — возбужденно пустилась объяснять Рода. «И параклит тоже с греческого. Приди, святой параклит-заступник, помнишь? Так псалом называется. Наверное, салфетки лучше положить кружевные. Бога ради». Нейбл подумала, что рода после проведенного в церкви утро кажется больше Марфы, чем она сама, проведшая мирное утро на кухне. Хорошо, что Дейдра пригласила друга на ланч, но будем надеяться, что сестра не слишком это раздует. В последнее время настроение у Дейдры слишком часто меняется. С ней тяжело, так что надо быть очень тактичными. Ланч прошел просто замечательно, всем понравился Жан-Пьерр, который вопросы о жизни английского предместия задавал так очаровательно, что никому и в голову не пришло бы обидеться. После ланча Мэйбл Рода пошли мыть посуду, остальные удалились с кофе в сад. После полуденные часы выдались жаркими, и воскресную тишину нарушал только далекий рев газона-косилки. «Не буду мешать вам спать», — вежливо произнес Жан-Пьер. «Наверное, летом это будет под открытым небом». Малькольм откинулся на спинку шезлонга. «Только пожилые люди и старики спят после ланча», — объяснил он. «Я обычно хожу в клуб играть в теннис». «И сегодня собираешься?» — спросила Дейдре, размышляя, «как будет поддерживать разговор, если останется одна с Жан-Пьером?» «Да, часа в три, наверное. Возможно, вы тоже захотите пойти?» — повернулся он к Жан-Пьеру. «Увы, спорт на открытом воздухе не в моем духе», — просто ответил тот. «И у меня тоже есть планы. На три назначено собрание в Бейсуотере, послание с того света. Отсюда можно добраться на автобусе?» «Да, конечно», — откликнулась Дейдра. «Я вам покажу». «Я должен попрощаться с вашими матушкой и тетушкой, если их не потревожу. Они, наверное, на кухне моют посуду». «Понимаю, родственницы женского пола постарше трудятся на кухне, когда нет слуг. Мать и сестра отца. Нет, тетя Рода, мамина сестра. А, да, понимаю. Женщины в более тесном родстве трудятся вместе. Так устраняются ссоры». После его ухода Дейдра устроилась в саду с недобрым предчувствием, ожидая появления к чаю Тома и Кэтрин. Мэбл и Рода еще не выходили из дома. Либо отдыхали в своих комнатах, либо доставали лучший чайный сервиз. Предложение Дейдре помочь было встречено отказом, и девушка даже слегка надулась. Она полулежала в шезлонге с книгой по антропологии и томиком стихов на коленях, но ни ту, ни другого не открыла. Закрыв глаза, она думала о томе стараясь вспомнить его лицо. Через несколько минут сосредоточенной медитацией она перебрала все его черты в отдельности, но так и не смогла сплавить их вместе, так что результат походил на портрет в духе Пикассо. Яркие серые глаза и острые нос возникали в самых неожиданных местах. Потом у нее появилось ощущение, что кто-то наблюдает за ней из-за изгороди, отделявшей их сад от сада лоуволов по соседству. Она открыла глаза, но поначалу ее ослепило солнце, и она ничего не увидела. Наконец она различила блеск пары ярких темных глазок, напряженно рассматривающих ее в просвет между листьями, и догадалась, что это ребенок Лоуволов, девочка лет пяти. С мгновения она тоже ее рассматривала, но была вынуждена отвести взгляд, не вынеся несгибаемого детского любопытства. Подобрав одну из книг, она ее открыла. «Что ты делаешь?» — раздался хриплый шепоток. «Ничего», — с достоинством ответила Дейдра. «Почему?» Дейдра не смогла придумать разумного ответа, который удовлетворил бы пятилетнего ребенка, и пожалела, что с детьми ей всегда не по себе. Вордсворд подумала она с отвращением, вспоминая стихи, которые читала в школе, возможно, справился бы с ситуацией, но ей она не по плечу. Она листала страницы книги по антропологии тонкого зеленого тома, довольно скверно написанного и с чересчур большим числом примечаний. Не самое подходящее чтение для прекрасного воскресного дня. «Ты спала», — победно взмыл голосок и забулькал смехом. «Я тебя видела». «Я не спала, я думала». «Почему?» Такой обмен репликами мог бы продолжаться до бесконечности, если бы в этот момент в саду не появилась рода с плетеной подставкой для торта. «Думаю, чай будем пить в саду», — сказала она. «Надеюсь, твоим друзьям это понравится». «Да, будет приятно. Тут стол поставим или подвинем под яблоню». «Да, там, наверное, лучше всего». Рода обрадовалась, что Дейдре это предложила, так как в тайне хотела пить чай в той стороне сада, что была ближе к дому мистера Литгейта, поскольку считала его поинтереснее Лоуэллов. Мистер и Миссис Лоуэлл, их дети Роя, Дженни и Питер и старый терьер Снежок были скучными и привычными. Кто знает, что можно увидеть или услышать за изгородью мистера Литгейта. Петрин шла с Томом по улице, упиваясь безмятежной красотой полуденного воскресного пейзажа. Густые кроны деревья вдоль улицы, аккуратные пестрые садики. Одни пустовали на солнышке, в других бодро лопотали мужчины в футболках или женщины в хлопковых платьях и сандалиях. Голоса детей, лай собак, рев газонокосилок и щелканье садовых секаторов сливались в радующий слух шум. «Наверное, вот это и называют мещанской жизнью», — сказал Том. «А выглядит, пожалуй, приятно». Сам он жил в Лондоне, изредка навещая теток в Кенсингтоне и Белгравии, но был полнейшим невеждой относительно той территории, на которой проводят жизнь огромные массы людей. «Ой, смотри», — воскликнула Кэтрин, этот дом называется Нирвана». «Тише, Кэтти, тебя услышат», — в полголоса одернул ее Том. Сегодня она была, по его мнению, в худшем своем настроении, с которым ему труднее всего было справляться. Чем меньше он ее поощрял, тем безрассуднее и необузданнее становились ее фантазии и выходки. Сейчас к его ужасу она запела что-то про цветы лотоса и что найдет нирвану в его любящих объятиях. «Как река течет в океан, так душа потечет к тебе», — победно закончила она, ласково прижимаясь к его плечу. Еще несколько секунд они шли молча, а потом внимание Кэтрин привлек ряд домов, где у калиток на столбиках сидели каменные львы. Обрадованная она остановилась перед ними и начала гладить львов по головам и спинам. «Бедняжки», — заметила она, — «носы и у них совершенно стерлись, совсем как у мыльных львов после первого же использования. Помнишь, какой шекспировский сонет у меня любимый?» «Тупи и старю время когти львов». Примечание, перевод Чайковского, конец примечания. «Как, по-твоему, может, он тоже видел затертого каменного льва, это навело его на мысль? У ворот какого-нибудь аристократического дома?» «Я правда не знаю», — раздраженно отозвался Том. «Поторопись, пожалуйста, неудобно опаздывать». «Конечно же, он был не против, что время снашивает когти льву», — задумчиво продолжала Кэтрин. Или даже что на костре горит феникс. Суть в том, что время не должно касаться чела любви. «Не борозди морщинами лица моей любви, помнишь?» Она подняла на него глаза, но он не ответил. «У тебя появилось несколько морщин, которых я раньше не замечала», с легкой хитцей добавила она. «А у меня? Если подумать, у меня и хуйма». Они придают лицу характер, вот что я всегда говорю, когда пишу статьи для тех, кому за сорок. Если лицо у тебя гладкое, значит, ты на самом деле ни радости, ни горя не испытал. «Кажется, вот нужный дом», — довольно холодно произнес Том. «А да, уверена, что этот». «Дома в этом конце выглядят гораздо приятнее, они тут побольше и поблагороднее». «Как, по-твоему, покойный мистер Свон был преуспевающим купцом в Сити на Минсинг-Лейн и торговал вином или чаем, например?» «Смотри, там Дейдра в саду», — быстро сказал Том. Калина, про которую ты мне рассказывал, — подхватила Кэтрин, прибавляя шагу, чтобы поздороваться с хозяйкой. Какая она чудесная!» «Надеюсь, вы добрались сюда без больших хлопот», — сказала Дейдра. Мне всегда кажется, что такая скука тащится куда-то в воскресенье. Мы прекрасно доехали. И Том был просто счастлив, что его утащили от диссертации, весело отозвалась Кэтрин. Он весь день на дне стенал. Бедный Том с нежностью произнесла Дейдра. Мужчинам порой так не хватает силы воли и сосредоточенности, продолжала Кэтрин, когда они сели в саду в ожидании чая. С чего бы это? Дейдре никогда на такой проблемой не задумывалась и решила, что со стороны Кэтрин довольно бестактно так говорить о томе. Она была еще слишком молода и неопытна, чтобы понимать, можно одновременно быть тактичной и критиковать. «Трудно, наверное, писать диссертацию», — рискнула она. «Конечно, трудно, но он сам себе выбрал эту участь и по собственной воле взвалил на себя этот груз». «Может, ему нужен, — начала Дейдре». «Кто-кто? Кто действительно его понимает?» — рассмеялась Кэтрин, и глаза ее сверкнули. «Да, Дейдре, именно кто-то такой мне и нужен», — сказал Том, бросая на нее многозначительный взгляд. «А вот и мама с тетей!» — воскликнула, вскакивая Дейдре. «Две дамы средних лет в опрятных летних платьях выходят через французские окна на лужайку с подносами чайных приборов». Какая приятная утешительная картина, — подумала Кэтрин, завидуя Дейдре, — что для той это зрелище привычное. После того, как гости были представлены, все уселись под яблоней. Мейбл начала разливать чай. Янтарная жидкость элегантной дугой лилась из носика серебряного чайника. Рода смотрела с беспокойством, поскольку считала, что умеет разливать чай лучшей сестры, но кое-как обуздала свои тревоги и повернулась к Кэтрин с вежливым вопросом. «Так вы пишете?» — по словам Дейдера рассказы. Тон То у нее был несколько неуверенный, потому что она никогда прежде с писателями не общалась. Она слышала, что те либо ненавидят, когда упоминают их профессию, либо оскорбляются, что не упоминают, и не могла решить, к какому разряду относится Кэтрин. Да, незатейливые рассказики для женщин обычно со счастливым концом. Кэтрин прибегла к уничижительному тону, за которым творческие люди иногда прячутся от насмешек о презрении мира, помаленьку зарабатывая ими на жизнь. «Как хорошо, что у ваших рассказов счастливые концы», — сказала Мэйбл. «Жизнь все же не такая неприятная, какой ее изображают некоторые писатели, верно?» — с надеждой добавила она. «Да, пожалуй. Она и комичная, и печальная, и неопределенная, порой скучная, но редко по-настоящему трагичная или безумно счастливая, разве только для очень юных. Редко, как редко ты на нас не сходишь, дух радости живой». С мрачной напряженностью пробормотала Дейдра строки Шелли, поскольку ее вдруг настигли мысли о Томе и Кэтрин, об их уютной совместной жизни. «Надо будет поискать ваши рассказы», — вежливо заметила Рода. Ее несколько сбила с толку реплика Кэтрин, которую она никак не ожидала, а Кэтрин, точно догадавшись об этом, начала нахваливать домашние пироги, и вскоре все три уже с искренним удовольствием обменивались рецептами — А Дейдре завели собственный разговор о знакомых антропологах. Мэйбл и Родда думали, каждая, какая милая девушка Кэтрин, и как хорошо, что Дейдре нашла разумную подругу, общение с которой пойдет ей на пользу. Соседи, кажется, тоже в саду чай пьют, словно вскользь произнесла Рода, кивая на сад Аларика Лидгейта, и действительно оттуда слышался женский голос, необычно громкий и четкий, как у проводника железной дороги. Поезд на Иллинг без остановок в Южном Кенсингтоне и Гло-Честер-Роуд. Отец Джимини был совершенно вне себя, только представь. Его увозили в Эрлскорт в западную часть Лондона. «Это мисс Лидгейт», — шепнула Дейдре. Он протестовал, но поезд все шел и шел, и на Глочестер Роуд не остановился. На ричмондском было бы надежнее донесся другой женский голос, определенно принадлежащий мисс Кловис. Или даже тот, что идет на Ханслоу, хотя в поезде на Ханслоу есть что-то неприятное. «А поезда на Уимблдон вообще лучше избегать». «То еще было испытание», — произнес мягко отец Джемини, «и мне преподали урок. Впредь буду ездить на автобусе». Голоса у мужчин звучали глуше, чем у женщин, и остальной разговор было не так легко расслышать, к тому же своны их гости делали вид, что совершенно не пытаются вслушаться. Кэтрин спросила про Ларика Лидгейта и получила довольно красочное и пристрастное описание из уст роды. «Он гуляет по саду ночью, в африканской маске», — зашептала она. «И, насколько мне известно, никто к нему не ходит, за исключением сестры, конечно. Наверное, он очень одинок». «Одиночество мужчин мне всегда кажется таким печальным», — ответила Кэтрин. Иногда на глаза попадаются объявления от имени мужчин, которым нужны спутник или спутница в отпуск, да еще в самых респектабельных газетах, в церковных новостях, например, просто невыносимо читать. «Будет тебя, Кэтти на свете уйма одиноких женщин. Их гораздо больше, чем мужчин», — с долей самодовольства сказал Том. «Да, но это воспринимается не так скверно. У женщин одиночество часто бывает своего рода силой». Возможно, у мужчин тоже, но почему-то проявляется иначе. «По-вашему, у мистера Литгейта такого рода силы есть?» — спросила Мэйбл. «Нечто внутреннее», — сказала Рода. «Невольно на ум приходят отшельники. Тут она запнулась, потому что предместье не то место, чтобы думать об отшельниках». «Да нет, мистер Литгейт — просто вздорный бирюк, который пишет злобные разгромные рецензии на разные книги», — раздраженно возразила Дейдера. Ничего в нем нет благородного или отшельнического. «Не забывай про сундуки с материалами, которые он держит на чердаке», — вставил Том. «Разве не об этом говорила мисс Кловес?» «Да», — согласилась Дейдра, — «наверное, тебе полезно с ним познакомиться». «Но мы уже знакомы. Европейцы в Африке неизбежно сталкиваются друг с другом». «Ты мне не говорил, я думала...» что тебе придется заняться с ним любовью, как предложила Кловис, — рассмеялся Том. «А разве вам не хотелось бы возобновить знакомство?» — с надеждой спросила Рода. «Возможно, если мистер Моллоу встанет, его голову будет видно поверх изгороди». Том послушно встал, чувствуя себя весьма нелепо. «Ха, смотрите-ка, мистер Моллоу!» — тут же раздался громкий голос мисс Кловис. «Послушай, Аларик, вам двоим правда стоит сойтись поближе?» Вскоре все уже стояли и разговаривали через изгородь. Том и Аларик, оба по натуре осторожные, отнеслись к встрече с подозрением. Том сказал, что его диссертация все равно почти закончена, и больше материала ему, пожалуй, туда не втиснуть. Аларик со своей стороны поспешил заметить... что его заметки относятся в основном к религии и материальной культуре, а потому от них будет мало пользы любому, кто пишет о социальных или политических структурах. Да, мы беседовали между собой. Отец Джимми держался особняком, а потом вдруг скинул два слоя своей затхлой одежды, с таким видом точно совершал акт стриптизы. Кэтрин, наблюдавшая за Лариком внимательно, с откровенным интересом и любопытством, который вызывал у нее любой новый знакомый, подумала. Ха, ведь он привлекательный. Такое высокий и грубоватое лицо с рубленными резкими чертами и мрачным выражением напоминает истуканов с острова Пасхи. Я картинки видела в Британском музее. Бедный малый с острова Пасхи, которого клюют сестра и ее подруга, с чем только не приходится мириться мужчинам. Рода полагала, что они определенно продвинулись, хотя было очевидно, что в светском плане Аларик не самый легкий человек. «Наверное, когда-нибудь мы действительно узнаем его поближе», — произнесла она мечтательно, когда собеседники разошлись по своим местам. Мысленным взором она снова увидела странную сцену по ту сторону изгороди, Рослые брат и сестра, кряжистая мисс Кловис и отец Джемини с клочковатой бородой, который стал вдруг пугающим образом стаскивать в себя одежду. Еще она успела углядеть совсем незатейливо на крытый стол. Хлеб не нарезан, масло из обертки не вынуты, и джем в банке, а не в вазочке. Неужели миссис Скиннер не могла им все приготовить? Потом, когда стало темнее, Тирода сидел у окна в своей комнате, Она заметила, что останки чаепития так и стоят, забытые на ротанговом столике. Они казались такими заброшенными. Почему никто не унес их в дом? Какое-то время назад она слышала, как мисс Лидгейт, мисс Кловис и отец Джимми не уходят, но хозяин-то что сейчас делает? Она мысленно переступила порог кабинета Аларика Лидгейта. Он сидел за письменным столом и ничего не делал. Сейчас самое подходящее время разобрать и обработать материал из жестяных сундуков, поскольку подходящей книги на рецензию у него не имелось, но он не нашел в себе сил подняться наверх и чем-то заняться. Зато поймал себя на мысли о чьей пяти по соседству, о двух девушках, молодом человеке и о двух женщинах постарше в красивых летних платьях, таких не похожих на Эстер Кловис и его сестру Гертруду, безвкусно одетых, сыплющих антропологическими сплетнями и пустыми фразами. Почему он не пригласил соседей на коктейль? Потому что это не в его духе. Вот, наверное, почему. Сегодня вечером слишком жарко прятаться под маской, и он чувствовал себя беззащитным, точно проходящие мимо люди могли заглянуть в окно и увидеть, как он сидит без дела. Его рука потянулась к тому краю стола, где он сложил стопками списки публикаций различных ученых обществ и институтов, а еще карты вин одного-двух магазинов. Он почитает то или другое по настроению, чтобы по-разному освежиться. В это мгновение, когда сгущались сумерки от груды чужих антропологических трудов, на него пахнуло чем-то противным и саднищем, поэтому он обратился к Карте Вин и нашел утешение в волшебной фразе. «Дай дэс хайм рэн пфат рислинг аус лэйзе». 67,6 за бутылку. Название как будто подходило к девушкам в саду, голосам и смеху, доносившимся из-за изгороди. Он не смог подобрать вино к собственному безвкусному чаепитию, к своей сестре и к отцу Джимине, которые демонстрировали друг другу нечто, именуемое ими «горловым пением».